За три дня Надежда переделала множество хозяйственных дел. Квартира блестела, кот пышился расчесанной шерстью, нигде не было ни пылинки, и муж вечерами был сытый и сонный. Надежда с успехом отгоняла от себя неприятные мысли и на утро четвертого дня почувствовала себя жвачным животным. Ни не коровы, нет!» но какой-нибудь антилопой или ламой. Впрочем, она не уверена, что последние жвачные, но точно травоядные. Если так будет продолжаться, то скоро она начнет смотреть утренние сериалы и совершенно отупеет. И тут раздался телефонный звонок. «Надя — Надя! — кричала в трубку Люся Симакова. — Ты как относишься к советскому изобразительному искусству? Ну..." Растерялась Надежда. «Даже не задумывалась. А тебе зачем?» «Ой, тут такое дело!» Тараторила Люська. «Понимаешь, невестка моя устроилась работать в арт-галерею. У них там выставка на советскую тему. Она куратора или как-то называется. В общем, главный организатор. И если я не приду посмотреть, она на меня насмерть обидится. А мне с невесткой ссориться сейчас никак нельзя». потому что у нас проблема с жилищным вопросом. Прикинь, нашла я вариант для размена квартиры. Доплатить, конечно, придется, но я решила. В долги влезу, но сил нет больше. Хочу отдельную квартиру. Так мой бывший тут возбух, ни за что выписываться не хочет. Точнее, некуда ему. Его баба тоже не дура, не хочет его к себе прописывать. Ну, сын меня пожалел, опять же, отец все-таки. а он как бомж, без своей жилплощади. Решили бывшего пока к ним прописать. Так что мне с невесткой ссориться никак нельзя, а то она против будет. Надя, пойдем со мной на выставку, а? Я в этом ничего не понимаю, а ты женщина интеллигентная, в искусстве разбираешься, скажешь потом невестке что-нибудь умное. — Да какая выставка-то? — растерялась Надежда. — На какую тему? «Да какая тебе разница?» «А вот...» — Люська шуршала бумажками. «Называется комсомольские богини. И еще тут мелко. Советская ню». «Вы что такое ню? Меня не спрашивай. Понятия не имею». «Это когда все голые», — подсказала Надежда. «Да ты что! В советское время разве голых можно было рисовать?» — удивилась Люся. — Ну ладно, на месте разберемся. Условились встретиться в три прямо в галерее. Люська очень просила не опаздывать. У нее со временем напряженка. Новую арт-галерею Надежда нашла быстро и ждала Люсю всего минут пять, успев прочитать на плакате, что выставка и правда называется «Комсомольские богини». В качестве рекламы на плакате была изображена дебелая бабища в прозрачной ночной сорочке. Тетя потягивалась у широко раскрытого окна, в которое заглядывал неизбежный куст сирени, и называлось все это великолепие, как Надежда и думала, «Утро на даче». Тут примчалась запыхавшаяся Люська, и дамы прошли внутрь. Выставка Надежду не то чтобы потрясла, но удивила. Она понятия не имела, что советские художники так много рисовали ню. В первом зале была Кустодиевская рыжеволосая красавица в бане, купальщица Петрова Водкина и еще много картин. Были тут девушки в трусиках и коротких майках. Надежда задумалась, можно ли считать это ню. Тут же были неизбежные спортсменки, девушка с веслом. девушка с обручем девушка с гимнастическими снарядами попадались и редкие отголоски авангардного искусства двадцатых годов красная девушка с двумя носами еще в одной картине женское тело с трудом можно было разглядеть среди цветных полос и пятен дальше переодевалась балерина на первом плане валялась смятая балетная пачка а девушка куталась в яркий японский халат с цветами и птицами — Где Аленка-то моя? — Люси вертела головой, не слишком обращая внимания на картины. — Да вон она, в соседнем зале. — Ой, кто-то с ней разговаривает. Надя, глянь-ка. Надежда глянула и инстинктивно утянула Люсю за очень, кстати, подвернувшуюся колонну. — Ты чего? — отбивалась Люська. — Это же наша Нинка. Ниноче! Ты что, ее не узнала? — Видеть ее не хочу. Сквозь зубы прошипела Надежда. «Достала она меня!» Шепотом поведав подруге про злополучный день рождения, Надежда, естественно, не сказала ничего про убийство несчастного актера Рукавицына и про свои страхи. «Что, так и просидела весь вечер голодная?» — веселилась Люська. «Спросила бы меня, я бы тебе сразу сказала, что у Нинки руки не из того места растут, она готовить абсолютно не умеет». Это у них семейная. Я как-то в гостях была у ее бабки. Такой гадостью накормили. Хотя готовила не она даже, а домработница. Хорошо меня там не было. А знаешь, почему Нинка тебя не пригласила? Перебила обозленная Надежда. Боится, что ты у нее мужа уведешь. Мы, говорит замужние женщины, должны быть осторожными и подруг разведенных в дом не пускать. Вот дура! Расмеялась Люся. — Ну и наплевать на нее, не хочу с ней знаться. Она осторожно выглянула из-за колонны. — Вроде учапала, Нинка. — Пойду я, Аленке покажусь. Ты, Надя, пока здесь подожди. Проводив Люсю взглядом, Надежда Николаевна прошла в соседний зал. Ей было любопытно, перед какой картиной Нина разговаривала с Люсиной невесткой, что привело ее на эту выставку. Картина была большая. На ней была изображена полуодетая женщина, расчесывающая волосы перед туалетным столиком с тройным зеркалом. Такие называли раньше трюмо. Женщина была не слишком красива. Тяжеловатый подбородок, широкие скулы, простоватое лицо, но вместе с тем в ее внешности были какая-то сила, характер и глубина. И несомненная женственность. По-настоящему красивыми были, пожалуй, только ее волосы — длинные, очень густые, редкого темно-рыжего цвета. И еще кожа — нежная, молочная, словно светящаяся в полутьме. Широкое властное лицо женщины отражалось во всех трех зеркалах. Черепаховый гребень тонул в темно-рыжих волосах. Лицо на портрете показалось Надежде отдаленно знакомым. Но где она могла видеть это лицо? Она прочитала надпись на белой табличке возле картины. Нина Слепнева. Автопортрет. 1930 год. Так вот, почему лицо на портрете показалось Надежде знакомым. Она увидела в нем сходство с Ниной, внучкой художницы. Ну да, Нина Че похожа на свою бабку. Только в лице младшей Нины не было бабушкиной силы и значительности, не было ее природной женственности. Ее лицо казалось каким-то непропеченным, недоделанным, не сформировавшимся, и не было у нее бабушкиных роскошных волос. Надежда снова вгляделась в портрет. Ай да бабушка! Определенно, она только что была с мужчиной, с любовником. Об этом говорит и влажный блеск широко расставленных карих глаз, и свечение кожи, и то, как живо и жарко вьются под гребнем ее роскошные волосы. Надо же, как ярко и мощно она смогла передать свою собственную женскую силу, свою природную одаренность. И такой яркий талант она угробила на портреты передовиков производства и делегатов всевозможных съездов. Надежда еще раз осмотрела картину, мысленно сравнивая ее с теми портретами, которые видела в квартире у Нины. Небо и земля. Как тщательно, как выразительно и точно выписано лицо, как здорово передан живой блеск волос, а как хорошо изображена тонкая полупрозрачная ткань сорочки, и черепаховый гребень, и узкий золотой браслет, небрежно брошенный на крышку столика. Отчего-то этот браслет особенно привлек ее внимание. Тщательно выписанный, из старинного красноватого золота, он был сделан в форме кусающей собственных хвост змейки с изумрудными глазами. Змейка казалась совершенно живой. — Прекрасный портрет, — проговорила Надежда вслух. А я и не знала, что на этой выставке есть работы Слепневой. Очень хороший портрет! Раздался рядом с ней незнакомый доброжелательный голос. Слепневы сейчас редко вспоминают. А зря очень хорошая художница. Надежда обернулась и увидела старушку интеллигентного вида в зеленом пиджаке с логотипом галереи. Видимо. Это была смотрительница зала. — Хорошо, что Слепнева включили в эту выставку, — продолжала старушка. — Многим посетителям очень нравится. Один мужчина три раза приходил. — Почему вы считаете, что он приходил именно из-за этой картины? — машинально возразила Надежда. — Потому что так оно и есть, — воскликнула старушка. Каждый раз он именно перед этой картиной останавливался и подолгу стоял, а последний раз даже сфотографировал. Я ему говорю, «Мужчина, у нас снимать не положено, а если вам для работы нужно, получите в дирекции разрешение». «А он что?» — переспросила Надежда Николаевна, внезапно заинтересовавшись. А он ничего, спрятал аппарат и ушел. А как этот мужчина выглядел? Такой долговязый, рыжий, с голубыми глазами? Надежда знала. Самый верный способ заставить свидетеля вспомнить и описать чью-то внешность — это дать ему совершенно неправильное описание. По контрасту, свидетель постарается дать как можно более точный словесный портрет. Так оно и получилось. «Ничего подобного!» — возразила старушка. «Как раз небольшого роста, и волосы скорее темные, да и весь виду хлипкий да неказистый, но это только на первый взгляд. А если приглядеться, так видно, что сильный мужчина, и глаза такие взглянет, как будто насквозь тебя видит». «Пронзительные глаза!» «Точно, это Георгий!» — подумала Надежда. «Невозможно ошибиться. Интересно, почему его так заинтересовал этот портрет?» Додумать эту мысль до конца Надежда не успела. Из соседнего зала появилась Люся подругу с той молодой женщины, которая перед тем разговаривала с Ниной. Девушка была очень симпатичная, Миниатюрная брюнетка с яркими темными глазами. — Познакомься, Надя, — проговорила Люся светским тоном. — Это моя невестка, Алена. Она тут работает менеджером. — Куратором, — поправила ее невестка с улыбкой, от которой лицо ее еще больше похорошело. — Ну да, точно. Люся, ничуть не смутившись, повернулась к Алене. — А это Надежда, моя подруга. Она очень интересуется современным искусством. — Ну, это не совсем современное искусство, — Алена приветливо посмотрела на подруг. — Ну и как вам понравилась эта выставка? Люся за спиной своей невестки усиленно замигала надежде, мол, не подведи, выдай что-нибудь умное. — Понравилось, — искренне проговорила надежда. — Понимаете, Алена... У нас сложилось об искусстве того времени неверное представление. Будто все художники только и делали, что писали портреты ударников и передовиков до партийных начальников в примитивном реалистическом стиле. Как тогда говорили, восхваляли начальство в доступной для него форме. Но здесь я увидела много интересных, выразительных работ, глубоко передающих самую суть времени. Алена слушала внимательно и с уважением. Люся за ее спиной кивала. Давай, давай, еще в таком же духе. Надежда продолжила, ненавязчиво свернув в интересующую ее сторону. Вот взять хоть этот автопортрет Нины Слепневой. Я раньше видела только ее официозные портреты, знаете, с каменным лицом и с орденами на груди. А здесь она изобразила себя настоящей женщиной, любящей, И любимый. Кстати, когда мы пришли, вы стояли перед этим портретом женщины, нашей знакомой. О чем она вас расспрашивала, если это не секрет? Да нет никакого особенного секрета. Алена пожала плечами. Если вы с ней знакомы, вы знаете, что она внучка Нины Слепневой. Так вот, она очень просила у меня имя и адрес владельца этого автопортрета. А у нас правило, никому не давать адреса коллекционеров, предоставивших нам картины. Вы же понимаете? — Ну да. Вы дадите кому-нибудь адрес коллекционера, а его потом обворуют. — Ну да. Я, конечно, не хочу сказать ничего плохого о Нине Евгеньевне, но если, не дай бог, что-нибудь случится, возникнет очень неприятная ситуация. — Значит, вы не дали Нине координаты владельца картины? — Я объяснила ей наши правила, и мы договорились. Я свяжусь с коллекционером, дам ему телефон Нины Евгеньевны, а там уж как он сам решит захочет, так свяжется с ней, а нет, Алена пожала плечами. В это время в зал вошел представительный мужчина в светлом кашемировом пальто, с густыми бровями, делающими его похожим на покойного генсека Брежнева. Приведи его, Алена необыкновенно оживилась и направилась к нему. напоследок бросив Люси и Надежде. «Извините, должна вас покинуть. Это известный искусствовед, с которым мне непременно нужно поговорить». Проводив невестку взглядом, Люся огляделась, как будто недоумевая, что она здесь делает, и повернулась к Надежде. «Ну что, пойдем уже. С Аленой мы пообщались, больше здесь нечего делать. Или ты еще хочешь картины посмотреть?» «Да нет, я уже все посмотрела». Надежда направилась к выходу. «Кстати, спасибо тебе», — проговорила Люся, когда они вышли на улицу. «Не подвела. Умеешь ты красиво говорить. Аленка довольна была». «Ну, мне и правда было интересно», — призналась Надежда. «Но вот ума не приложу. Зачем Нине понадобился адрес владельца этой картины?» У нее самую картин слепневой девать некуда. Хотя, конечно, там все не то. Этот автопортрет особенный. — Понятия не имею, — Люся пожала плечами. В это время у нее в сумочке пронзительно зазвонил мобильный телефон. Люся выхватила его, как герои вестернов выхватывают пистолет, поднесла к уху. — Что случилось? — Да вы что? А вы куда смотрели? Ну ладно, что делать? Скоро буду. Еще немного послушав, Люся повернулась к Надежде. Ой, Надя, извини, мне срочно нужно бежать. На работу вызывают. У них там ЧП, так что подвести тебя никак не смогу. Ладно, беги, я еще немного пройдусь. Нужно больше бывать на воздухе, тем более погода такая хорошая. Люся ее уже не слушала, она умчалась, как будто ее унесло порывом ветра, а Надежда Николаевна побрела по улице. Настроение у нее неожиданно испортилось. По неискоренимой привычке разбираться в своих эмоциях она тут же задумалась о причине своего плохого настроения и очень быстро поняла, в чем дело. Люсю срочно вызвали на работу. У них что-то стряслось, и срочно понадобилась Люся, Ее опыт, ее квалификация. То есть Люся очень востребована. Она ценный специалист, без которого и дня не могут обойтись. А она, Надежда, теперь обычная домохозяйка и не нужна никому, кроме мужа и кота. Но это не так уж плохо, возразила она сама себе. Семья и дом — это самое главное в жизни женщины. «Быть хранительницей домашнего очага, что может быть прекраснее?» Но в глубине души она понимала, что этого ей мало, что ей нужно еще что-то. Нужно еще какое-то занятие, чтобы занять голову. За долгие годы инженерной работы, приученную к решению сложных задач, еще какое-то занятие, которое даст ей столь необходимое чувство самоуважения, ощущения своей нужности. За этими раздумьями она шла по улице мимо витрин магазинов и окон кафе. И вдруг услышала призывный стук. Надежда остановилась и заглянула в ближайшее окно. И там, в окне, Надежда увидела Нину через Полосову. Нина махала ей рукой, делала призывные жесты, что-то говорила. Слов Надежда не могла слышать через стекло, но догадалась, что Нина зовет ее в кафе. «Вот угораздило же встретиться!» — недовольно подумала Надежда. «И чего она тут расселась? Делать, что ли, нечего? Шла бы домой мужу обед готовить!» От этой мысли она едва не поперхнулась, помотала головой и показала Нине на часы. «Дескать, спешу, тороплюсь». Времени совсем нету на пустую болтовню. Но то ли получилось у нее это неправдоподобно, то ли Нинке и вправду-то зарезу нужно было, но она сделала такое умоляющее лицо, что надежда сдалась. «Ну что еще такое?» — пробормотала она, но тем не менее вошла в кафе и подошла к Нининому столику. «Надя!» — взволнованно проговорила Нина. Едва Надежда села рядом с ней. — Как хорошо, что я тебя заметила. Мне очень нужно с кем-нибудь поговорить. Надежда хотела ответить резко, в том духе, что у нее хватает собственных дел и недосуг работать психоаналитиком на общественных началах. Но вдруг она заметила, что лицо у Нины вовсе не такое оживленное и счастливое, как на дне рождения. Углы рта были скорбно опущены, Под глазами проступили тени, в самих глазах плескалась тоска. Надежда присела за столик и не спеша глядела Нину. Вид был не слишком приятный. Собственно, Надежду удивила только тоска в глазах, потому что жидкие неухоженные волосы, полное отсутствие косметики и какой-то бесформенный балахон вместо платья были вполне привычными вещами. Проглотив едва не вырвавшиеся резкие слова, Надежда приготовилась слушать. Но тут подошла официантка и принесла Нине жидкий травяной чай и сухое пирожное. — Мне кофе, — решительно сказала Надежда, и горячий бутерброд с ветчиной и сыром. — Надя, — повторила Нина трагическим тоном, едва дождавшись ухода официантки, но тут же взяла себя в руки, нервно сглотнула и продолжила тоном ниже. «Извини, что я гружу тебя своими проблемами, но мне больше не с кем об этом поговорить. Понимаешь?» Она смущенно потупилась. «У меня ведь совсем нет опыта общения с мужчинами, а ты два раза была замужем». «Ужас какой!» — подумала Надежда. «Неужели Нинка на шестом десятке лишилась невинности и теперь мне придется просвещать ее в плане интимных отношений. Однако все оказалось куда безобиднее или куда сложнее. — У тебя с мужем проблемы? — вздохнула Надежда. — Ну, излагаю уж так и быть. — Понимаешь, Надя, — продолжила Нина, смущенно опустив глаза. — Георгий, он, конечно, замечательный, очень заботливый, внимательный и все такое, но мне иногда начинает казаться, начинает казаться, что я его совсем не интересую. Явилась официантка с заказом. Кофе был крепкий и сладкий, бутерброд пахнул вкусно, но Нинка смотрела такими несчастными глазами, что Надежде кусок не лез в горло. «В интимном плане, что ли, ты его не волнуешь?» — уточнила Надежда. — Ну, это бывает, особенно в нашем возрасте. Хотя вы ведь недавно женаты. — Да нет, я не об этом, — Нина покраснела. — Я бы не стала об этом. Мы с тобой не настолько близки. — А о чем тогда? Против воли в голосе у Надежды прозвучало недовольство. — Вот чего ей надо, это ни ниче. Вроде бы никогда они близко не общались. а теперь она усиленно набивается в подруге. Скучная она девка была и в молодости, а уж сейчас-то... И еще жалуется, что муж ею не интересуется. Да она в зеркало-то хоть когда-нибудь на себя смотрела. Ведь это уму непостижимо так одеваться. Ведь тому, что на ней надето, даже и названия не подберешь. Что это, халат-уборщица? Арестантская роба? Костюм химзащиты, эти реснички белесые, как у теленка, и брови. Вот интересно, волосики у Нинки жиденькие, а брови, как у скотч-терьера. Тут Надежда осознала, что занимается злопыхательством, а это, как известно, совершенно бесполезное времяпрепровождение. — Ну, так о чем ты хотела со мной поговорить? — гораздо мягче спросила она. Только давай уж быстрее, а то у меня времени мало. Понимаешь, Нина замолчала ненадолго, а чаю, едва заметно поморщилась и отставила чашку. В интимном плане, ну, я не знаю, но это не главное. Надежда удивилась. А что тогда главное? Вот если бы они тридцать лет прожили, тогда можно было бы утверждать, что это не главное. Хотя тут тоже могут быть разные мнения, но не стоит в разговоре с Ниной в это углубляться, а то надежда и до вечера домой не попадет. Нина глубоко вздохнула, как будто собиралась броситься в холодную воду с обрыва, и наконец выпалила. Самое главное, он все время говорит только о моей знаменитой бабушке, с утра до вечера только и разговоров, что они не слепневый. Что я о ней помню, что знаю, да какая она была, да как выглядела, да как себя вела, да с кем время проводила. Полную биографию ее требует. Всех друзей знакомых я должна знать. А кого я помню-то? Все давно умерли. Всю квартиру перелопатил, все ищет разные фотографии, бумаги, что от бабушки остались. Ты же сама говорила, что нужно все это разобрать. — Что, муж тебе очень помогает в этом? — Ну да, ну да. Нина снова отпила остывшего чаю. Я собиралась ремонт сделать, кое-что подвыбросить. Так он на меня накричал прямо. Это, говорит, очень важно, каждая мелочь. А что там важно-то? Альбом старый с фотографиями нашел, два вечера над ним просидел, все рассматривал, любовался, как будто он женат не на мне, «А на ней?» «Ты что, ревнуешь его к своей бабушке?» Удивленно переспросила Надежда. «Выходит, что так...» Протянула Нина, сама не веря своим словам. «А чего он?» В ее голосе появились плаксивые нотки. «Ну и ну...» Надежда покачала головой. «Такого мне не приходилось слышать. Бывает, что мужчина увлекается своей тещей, Даже фильм такой был с Катерин Денёв в главной роли. Но чтобы бабушкой жены, да к тому же еще покойной... Слушай, может быть, ты это выдумала? Может, ты нафантазировала?» Нина посмотрела на нее грустно, и Надежда устыдилась. Уж чего-чего, а фантазии у Нинки и в юные годы не было ни на грош. Так откуда же ей сейчас-то взяться? «Все-таки мне кажется, что ты слегка драматизируешь», — неуверенно сказала Надежда. «Хотя если допустить, что Нинкиного мужа интересовало наследие ее бабушки, тогда понятно, для чего он женился на этой тетехе». «Если бы так...» — вздохнула Нина. «Вот как ты думаешь, зачем я ходила на эту выставку?» «Какую выставку?» — Надежда сделала непроницаемое лицо. «Не притворяйся!» Я вас с там видела, просто признаваться не захотела, — смутилась Нина. — Все еще боишься, что Люська у тебя мужа уведет? — не утерпела Надежда. Зря ты так. — Так зачем, по-твоему, я на выставку пошла? Нина неуклюже перевела разговор на другое. — Но зачем люди вообще ходят на выставки? — Чтобы полюбоваться картинами, повысить свой культурный уровень. Опять же, там выставлены картины твоей бабушки. «Да сдались мне эти голые комсомолки!» — раздраженно выпалила Нина. «А бабушкиных работ мне и дома хватает». «Тогда зачем же?» «А это меня Георгий отправил. Велел пойти на эту выставку и непременно узнать, кому принадлежит бабушкин автопортрет, и выяснить адрес этого человека». «А зачем это ему?» — поинтересовалась Надежда. «Он что, хочет купить этот портрет?» «Если бы я знала...» — выдохнула Нина. — Так вот, Надя, скажи мне, как опытная женщина, это нормально? Такое бывает в семейной жизни, чтобы муж буквально помешан был на старухе, которой же лет двадцать на свете нету? В Нинином голосе прозвучала самая настоящая ненависть. — Ты успокойся, — Надежда погладила Нину по руке. — Знаешь, что мы сделаем? — Оставь ты эту бурду. «Чай свой зеленый. Никакой от него радости. А мы закажем сейчас тебе кофе. Крепкий и сладкий, с пенкой. Ты от него сразу приободришься». Она махнула рукой официантки и заказала чашку кофе и кусок лимонного пирога. Нина молчала и выводила чайной ложкой непонятные узоры на столе. «Ты скажи», — начала Надежда, осторожно подбирая слова, «что ты про своего мужа знаешь?» «Ну, я к тому веду, что, возможно, если бы ты узнала его поближе, вам было бы легче найти с ним общий язык. Ну, познакомились вы на выставке, это ты мне говорила. А потом? Он тебе про себя что-то рассказывал? Ну, откуда родом? Где учился? Где работал? Кто его родители?» Она ожидала резкой отповеди, дескать, «Тебе какое дело и что ты тут вынюхиваешь?» А в этом случае Надежда готова была встать и уйти, не прощаясь. Или нет, лучше на прощание сказать, что знать она Нинку не желает, и пускай она сама разбирается со своим подозрительным муженьком, а у нее, Надежды, нет ни желания на это, ни времени. У него своих собственных дел хватает. Но Нина не стала заедаться. Она с готовностью начала говорить. Ну, родился он в городе-острове, это в Псковской области. Так-так, Надежда мгновенно вспомнила слова Ларисы. И все тебе он наврал. Не жил он никогда в острове, иначе знал бы, как жители этого города себя называют. Я, когда в паспорте увидела, удивилась, не знала, что такой город есть, говорила Нина. Знаешь, я ведь даже фамилию поменяла. До чего мне это че надоело? У Георгия фамилия хорошая, «Простая, короткая. Шмелев». «Значит, ты теперь Нина Шмелева», — улыбнулась Надежда. «Похоже на...» с... Она прикусила язык, но Нина поняла и расстроилась, однако продолжала. Учился он в Пскове, в политехническом институте, а потом родители его переехали, затем отец умер, а сейчас и мамы в живых нету. У него ни братьев, ни сестер, Вообще родственников никаких. Официантка принесла заказ, и тут у Нины в сумочке зазвонил мобильник. — Да, — спросила она, с трудом его отыскав. — Да, слушаю, Гера. Почему не беру? — Да, конечно. Говорила. Обещали передать ему мой телефон. Этот человек сам со мной свяжется. Но что ты кричишь, что смогла, то и сделала. А ты всегда недоволен. Нина внезапно замолчала и стала напряженно слушать, прижав трубку к уху. Лицо ее постепенно менялось. Вместо легкого недовольства и обиды на нем проступила озабоченность, которая, в свою очередь, уступила место радости и довольству жизни. «Да, Герочка!» – защебетала Нина. «Конечно, Герочка!» «Конечно, дорогой, сейчас бегу!» «Извини, что задержалась, уже лечу, соскучилась очень!» Она стала быстро-быстро запихивать в сумку телефон. «Ты куда?» — спросила Надежда. «Мы еще не договорили». «Некогда, Надя, мне по кафе рассеживаться и с подружками болтать», — обрезала ее Нина. «Муж дома голодный сидит, меня ждет. Ты сама замужем, должна такие элементарные вещи понимать». И пока изумленная Надежда хлопала глазами, Нинка схватила сумку и пальто и убежала, не заплатив. «Больная она, что ли?» — думала Надежда, допивая вторую чашку кофе и ковыряя ложечкой лимонный пирог, которого ей совсем не хотелось. Но не пропадать же добру. Сама меня сюда затащила, сама плакала в жилетку, выговориться хотела, а теперь еще и нахамила. «Нет, точно Нинка больная, причем на всю голову!» Мужа побежала кормить. При мысли о том, какую отраву Нина подаст сегодня мужу на ужин, Надежда ощутила вполне объяснимое злорадство. От кофе в голове прояснилось, и Надежда вспомнила, каким фальшиво радостным стал голос у Нины, когда она послушала по телефону слова своего мужа. «А ведь раньше говорила вполне нормально. Зомбирует он ее, что ли?» Пока ехала в маршрутке, Надежда Николаевна выработала план действий. Конечно, самым умным было бы послать Нинку ко всем чертям. Однако, учитывая ситуацию с убитым Владимиром Рукавицыным, есть в этой истории нечто непонятное, скажем так. И прежде всего, это Нинкин муж Георгий. Кто он такой? Откуда он взялся? Свалился Нинке, как снег, на голову. и почти сразу женился. А она и согласилась. Как говорила на соседка Валентина, некоторым женщинам так замуж хочется, готовы за Чикатило выйти. Так-то оно так, но... В общем, Надежда Николаевна убедила себя, что ей необходимо получить информацию об этом Георгии. Допустим, он окончил Псковский политехнический институт. Но что он делал потом? Где жил? Где работал? Был ли женат? Если окажется, что он, допустим, находился на лечении в психбольнице, то это многое объясняет. И одержимость бабушкой, и женитьбу на внучке. Если же он жил, как все люди, то пускай объяснит Нине свое пристрастие к ее бабке. А вот если он окажется связанным с криминалом, тогда нужно эту дуреху Нинку выручать из беды, хотя она этого и не заслуживает. Надежда помнила, что ее соученица Ленка Пантюхина вышла в свое время замуж за парня из Пскова. У его родителей был дом в деревне на речке Плюссе. Надежда как-то гостила у Ленки со своей тогда еще маленькой дочкой Аленой. Места там удивительно красивые, и лето было чудесное. Надежда до сих пор помнит поляны, усыпанные земляникой, и теплую вечерами воду в реке. У Ленки тогда было уже двое детей, а потом вскоре и третий народился. Ясное дело, что внуков сейчас уже пятеро, а троих-то детей. Дома Бейсик выскочил в прихожую, но повел себя странно. Вместо того, чтобы подойти к Надежде потереться, он остановился в отдалении и принюхался, распушив усы. Очевидно, что-то ему не понравилось, потому что кот развернулся и бросился прочь от Надежды, прижав уши. Женщина пожала плечами и набрала номер Ленки Пантюхиной. Из трубки донеслось несколько длинных гудков. Надежда уже хотела отключиться, но тут гудки прекратились, и раздался громкий, недовольный голос. — А вот кому-то сейчас по попе достанется. Сколько раз я тебе говорила, не трогай телефон! «Ой!» — испуганно вскрикнула Надежда. «Почему не трогать? Это вообще кто?» «Извините, это я не вам», — проговорил тот же голос в трубке. «Это я машки Вечно хватает мобильник». «Это ты, что ли, Лена?» Надежда наконец узнала голос своей бывшей соученицы. «Я», — подтвердила та. «А это кто?» «Это Надежда». «Ой, Надька!» — Лена явно обрадовалась. — А я тут с внуками воюю. Дашка, сейчас же слезь со стола. — Так я, может, не вовремя звоню? — Почему не вовремя? Очень даже вовремя. А что внуки у меня? Так это теперь всегда так. То двоих подбрасывают, то троих. — Сашка, немедленно выплюнь эту гадость. — Что, замучили? — сочувственно спросила Надежда. — Почему замучили? Лена, кажется, обиделась. — Внуки — это здорово. Я только теперь поняла, зачем детей рожала. Чтобы они мне внуков подарили. А как же твоя работа? Ты ведь в институте преподавала, диссертацию защитила. Прямо тебе скажу, внуки важнее всякой диссертации. Знаешь, как говорят, если внуки мешают работе, брось работу. Что неужели и правда бросила? Ну, я вообще-то не все бросила. Оставила себе только заочников. они не так много времени отнимают. — Ну, я тогда не буду тебя долго отвлекать, тебе не до меня. — Да ничего страшного, это с одним внуком тяжело, его нужно все время развлекать. А когда их несколько, они сами себя развлекают. Нужно только следить, чтобы не покалечились. — Машка, оставь в покое кота! В трубке раздался громкий рев, и Лена рассудительно проговорила. «Я же тебя предупреждала! Не трогай кота!» «Что-то случилось?» — озабоченно спросила Надежда. «Да, ничего страшного. В следующий раз умнее будет». «Ну, так о чем ты хотела поговорить?» «У тебя ведь муж, кажется, из -за Псковской области». «Ну да, из Псковской. Ты же у нас как-то была». «Да, да, я помню. А где он учился? В каком институте?» «В Псковском политехническом». «А что?» «Да вот у меня вопрос есть как раз насчет этого института. Когда мне позвонить, чтобы твоего застать?» «Да если хочешь, прямо сейчас поговори. Он дома, зеркало в ванной вешает. Только доволен будет, если передохнет. Пашка, иди сюда!» «Я не вас звала, а деда!» Из трубки донеслись детские голоса, чей-то рев, оглушительное кошачье мяуканье, и, наконец, Низкий мужской голос. — Слушаю. — Павел, это Надежда. Извини, что я тебя от работы отрываю. — Да ничего, — Павел хмыкнул. — Работа не волк. — Я тебя вот о чем хотела спросить. Ты ведь в Псковском политехническом институте учился. — Так точно. — А ты в этом институте случайно не встречал такого Георгия Шмелева? — Шмелева... Павел на мгновение задумался. — А, ну да, Жорко Шмелев. Точно был такой. Не то в параллельной группе, не то на соседнем потоке. Помню, на первом курсе, когда нас послали на картошку, он залез в кузов грузовика с картошкой и заснул там. Проснулся только, когда картошку в бурт сыпали, Еле выбрался. Потом еще на втором курсе с ним история была. Чуть из института не вылетел. Тогда у нас такой предмет был – экономика, социализма. Но ты помнишь, в те времена во всех вузах такую муть преподавали. И в конце курса писали курсовую работу. А преподавателям, понятно, читать наши опусы целиком не хотелось. Так что они в курсовиках только три раздела читали – «Введение», «Заключение» и «Библиографию». Ну, так вот этот Жорка написал курсовик по этой самой социалистической экономике, сдал его вовремя и получил отметку «Отлично». А тут к нам, в институт, комиссия какая-то приехала, то ли из Питера, то ли даже из Москвы. Проверяли, насколько серьезно наши студенты к этой экономической муре относятся. Ну, на кафедре им в качестве положительного примера подсовывают Жорин курсовик. «Вот, мол, смотрите, какая замечательная работа!» А в комиссии оказался какой-то особенно занудный тип, и прочитал он работу от начала до конца. Пока введение читал, все отлично, как положено, а потом еще три страницы наукообразного текста, а дальше такие слова. «Все равно досюда никто не дочитает, так зачем надрываться?» И пошло 50 страниц кулинарных рецептов в с программой телевидения. И так до самого заключения. Ну, сперва Жору исключить из института хотели, а потом решили, что лучше всю эту историю замять по-тихому, а то выяснится, как сами преподаватели к этому предмету относятся. И будет скандал на всю область. Так что Жора этот благополучно доучился до пятого курса И диплом защитил. Уж не знаю, вписывал ли он в диплом рецепты и телепрограмму. «Ох, как удачно!» — оживилась Надежда. «Расскажи про него, что он собой представляет, где работал после института». «Ну, Надя, ты меня удивляешь», — протянул Павел. «Я эти две истории запомнил только потому, что они на весь институт прогремели». А так я с Жорой в институте-то мало общался, а потом и вовсе ни разу не видал. После окончания института перебрался в Питер, встретил Ленку. Ну, дальше ты знаешь. — Жалко, — огорчилась Надежда. — Значит, ничем не можешь мне помочь. — Отчего ты этим Жорой заинтересовалась? — Да так, тут возник вопрос, — ответила Надежда уклончиво. «Но если ты ничего про него не знаешь, тогда извини». «А тебе это важно?» «Вообще-то важно», — серьезно ответила Надежда после недолгого раздумья. «Ладно, тогда я своим знакомым позвоню. Может, кто-то из них о нем что-то знает». «Ну, заранее благодарна».